Глава 7. Бесполезный джинн. Повар оказался очень худым человеком с двумя огарбами. "Ты так на меня не смотри", сказал он своему новому помощнику. "А то поварёшкой пришибу. У меня один мальчишка раньше был, всё смотрел и смотрел. Вот и получил поварёшкой по голове. С тех пор кормит окол". Повар оскалил зубы, но Алиса с её большим жизненным опытом догадалась, что повар её просто пугает. Такое у него чувство юмора. Аладдину выделили подстилку за мешками с мукой и ячменём. Его работа заключалась в том, чтобы относить еду капитану и кормчему, у которых были отдельные каюты, мыть кастрюли и котёл для каши. К вечеру Алиса устала до смерти. «Попробуй выскрести котёл из-под ячменной каши и перемыть сто тарелок». Она свалилась на мешки, и сразу заснула. Повар растолкал её на следующее утро. Корабль шёл по широкой реке. Гребцы пели бодрую песню. День опять прошёл в трудах. А на третий день Пинас вышел в море. Пока ветер не надул парус, работали гребцы, сидявшие на поперечных скамейках. Потом они подняли вёсла, и корабль, набирая скорость, понёсся по гладкому морю на юг, к проливу между Африкой и Азией. Там у самому, на месте которого сегодня пришлось прорыть Суэцкий канал. В эпоху легенд проливы и моря были расположены не совсем так, как сегодня. Когда стемнело и гребцы улеглись на скамьях, дремали или играли в кости, капитан велел Алисе подняться к нему в каюту. Он сидел за столом без скатерти, перед ним стояла медная лампа одна. "Ну что, мальчик? Будем разговаривать или в игрушки играть?" спросил Грек. "Я вас не понимаю", ответила Алиса. Ещё бы. Капитан покрутил чёрные усы и сверкнул чёрным глазом. Петеля в лампе нет, масло не булькает. Капитан даже поднял лампу, чтобы посмотреть, булькает или не булькает. И оказался прав, не булькает. Золото в лампе нет, слишком лёгкое. Капитан снова потряс лампой, чтобы показать, какая она лёгкая. К тому же лампа не открывается, я тут все ножи поломал. Капитан показал на поломанные ножи, что лежали на столе. «Теперь ты сам, как хороший мальчик, расскажешь мне, зачем тебе такая лампа». «У меня масло кончилось», — быстро ответила Алиса. «Ну что ж», — сказал Грек, — «жалко мне было это делать, но придётся лампу пилить. Вон мне и пилу уже принесли». Пила и в самом деле стояла прислонённая к ножке стола. Зубья у неё были сделаны из зубов акулы. «Жалко», — сказала Алиса, — «хорошая медная лампа». А вы хотите её распилить? Лучше верните её. Ты думаешь, что я глупый? спросил грек. Ты думаешь, если перед тобой не грамотный греческий капитан, то он не знает, что таскают мальчишки в медных лампах? А что? Конечно, джиннов. Я думаю, что вы преувеличиваете, сказала Алиса. И вот что я решил, сказал капитан. А лампу мы, конечно, распилим, а тебя за вороньё выбросим за борт. Он смотрел на Алису, склонив голову и крутил кончики усов. А Алиса его не боялась, не потому, что была отважной девочкой. Она поняла, что Грег, хоть и правильно разгадал секрет лампы, убивать Аладдина не собирается. Боится он, что джинн разозлится. Кому понравится, если твой дом пилят без разрешения? Нет, не будет капитан рисковать. Он будет хитрить. И Алиса стала ждать, как будет хитрить греческий капитан. Капитан вздохнул, посмотрел в потолок и спросил: "Чай пить будешь?" "Нет, спасибо", сказала Алиса. И она опелся. "А может, договоримся полюбовно?" спросил капитан. "Ты мне лампу, а я тебе скажу, куда поплыл скрыто Симбат мореход". "А зачем вам лампа?" спросила Алиса. Мне надо жениться на дочке властелителя острова Пафос. Никак он мне её не отдаёт, а я весь в исход любви, видишь. Грек не выглядел высыхшим. Не знаю, сказала Алиса. Мне надо посоветоваться с джинном. Сможет он помочь или нет? Ага, признался гадкий мальчишка, что джинна с собой таскаешь. Закричал капитан. Потише, капитан, сказала Алиса. Зачем будить всех гребцов? Сейчас они сбегутся сюда, и у каждого своё желание». В этот момент низкая дверь без стука отворилась, и в ней появился худой помощник капитана Кормчий. Его чёрный птичий взгляд упал на лампу и тут же перелетел на Алису. «Ты что пришёл?» — спросил капитан. «Шумели у тебя очень с пира», — сказал помощник. «Как бы не зашибли тебя». «Меня зашибить до такого не найдётся». «Я ж не о мальчонке говорю», — сказал Курмчий. «Но некоторые матросы и грибцы недовольны. Они думают, что этот мальчишка не просто мальчишка, а Аладдин. И в лампе у него таится джин. Ты знаешь, капитан, каждому хочется своего джинза иметь. У каждого полон род желаний». «Всё», — разозлился капитан, — «долой отсюда всем спать». Э, пусть только кто-то посмеет залезть ко мне в каюту. Я тот же ему голову отрублю. Вы меня бандиты знаете. Капитан выхватил из-за пояса кривой нож, и его помощник задом выскочил из каюты. Алесса успела заметить, что за дверью толпятся матросы, стараясь заглянуть в капитанскую каюту. Капитан захлопнул дверь и задвинул её на засов. Всё, сказал он. Теперь мы победили. Кого же мы победили? Спросила Алиса: "Как же мы отсюда выберемся?" "Ничего страшного", приказал капитан. "Мы твоему джену прикажем нас отсюда отвезти на остров Крит на новом корабле. Вот мои матросы и останутся в дураках. А что если у меня нет джена?" "А если нет, то я тебя первым зарежу", расхохотался Сира. "Но ну как? Есть или нет?" Он не сможет такое сложное желание выполнить. "Чепоха!" Для джина это пара пастиков. Ты ещё молодой, а я сказок про джиннов наслушался. Ты не представляешь, сколько. Да чего время тянуть? Вызывай джина, мы его спросим. Да ты не бойся, не бойся. Я же заклинания не знаю, так что если джин вылезет, он только тебя и будет слушаться. Давай, давай. Время не ждёт. А если джин вылезет, вы скажете, где искать Синдбада? Да мы вместе с тобой Синдбада отыщем. Алиса подумала, как хорошо, что пароль такой сложный. Никто за ней его не повторит. Она потёрла бок лампы. «Ах ты, тут каштаны на Елисейских полях», — сказала она в полголоса. И тут же изнутри лампы послышалось ворчание и всё нарастающий шум. Спиро побледнел и отскочил от стола. Из лампы рвануло чёрное облако дыма. «Не так буйно», — попросила Алиса Джина. «Потом два дня за тобой не отмоешь». Я не виноват. Послышался голос из облака, спрашивая лица из доктора Кранса. Капитан Спир был отважным моряком, но, конечно же, при виде чёрного дыма и звука могучего голоса, он забился в угол своей каюты. "Чего вызвараем?" спросил Джин. Один его вид, зелёного с физиономией исключительного уродства, способен был припугать и современного разумного человека. Какого же было обитателя сказочного времени? Скажи мне, слуга, сказал Алиса. Можешь ли ты выполнить моё приказание? Как всегда, ответил джин. Я склоняю бороду к твоим стопам, издуваю пылинки с пальчиков в твоих ног. Приказывай, вели Аладдин. Я сам всё объясню, сказал спира и вылез из-под стола. Слова джина его успокоили. Вы меня слушайте. Я слушаю только Алладина, ответил джин. Я говорю устами этого доброго капитана, объяснила Алиса. И что тебе надо, добрый капитан? спросил джин. Этот корабль попал в руки злых и недостойных моряков, сообщил спира. Они хотят нас убить. Нет, чего страшна вам. Я их сейчас всех перебью, сказал джин, и тут же за стенами каюты послышался топот. Алиса поняла, моряки подслушали их разговор с джином и побежали прятаться. Нет, убивать их не надо, быстро сказала Алиса. Пускай живут. Но мой капитан хочет, чтобы ты перенёс нас поближе к острову Крит и дал нам корабль полный товаров. А этот чем тебе не нравится? спросил Джин. Он маленький, старый и ходить на нём сплошное разорение. Пускай он останется моему помощнику, а я хочу такой такой три палубы, хмм, пять палуб, три мачты, э, шесть мачт. Но капитан, сказал тогда Джин. Я относительно небольшой, и мирный Джин. Моя работа «Защищать мальчика Аладдина, а не строить корабли, и не носить их через все моря. Так что отстань от меня со своими глупыми запросами. Или ищи себе другого джина, пострашнее». «Слабосильных джинов не бывает. Ты не джин, а бездельник», — возмутился капитан Спира. «Не оскорбляй моего джина». Рассердилась Алиса. "Ну а что ты можешь?" помолчав, спросил Сперуджина. "Могом себя предупрешить. А, это каждый джин может. Могу скатерть самобраун ко устроить, папероем", сказал джин. "Да мы только что от Багдада отплыли. У меня есть кавеор самалот", сказал джин. «Могу тебя перенести в другую страну, только не очень далеко и не очень быстро». «Но почему мне так не везёт с джиннами?» — закричал Спира. «Потому что я сравнительно новый и синтетический». «Я не знаю, что значит синтетический», — сказал Спира. «Это, наверное, ругательство, вроде как бы горбатый». По кошке ведущий на опалу воссонилась в изяноме моряка. Мы всё слышали, сказал матрос. Зла он тебя капитан не держит. Ты так же, как и мы, с этим мальчишкой попался. Пускай этот джин в парус дуть будет. Хоть какая-то польза. Как это в парус дуть? спросил джин. Станешь дуть, а наш корабль будет нестись по волнам. Э, ещё чего не хватало. Возмутился джин. У меня задача охранять мальчика, они идут с ваши дурацкие паруса. Мальчишка, оно прикажет джинну, сказал капитан. А то и в самом деле выкупаешься. Ты как джин? спросила Алиса. Тебе не трудно? Мне не трудно, но унизительно, ответил джин. Пошли наружу, покажите мне, что надо делать. Джин с трудом протиснулся в дверь капитанской каюты и оказался на палубе. За ним вышли капитан Спира и Алиса. Со всех сторон сошлись гребцы и матросы. "Иди сюда", сказал помощник капитана. "Да и только не перестарайся". "Нет", сказал Джин. "Дордас не позволяет". "Ах, так", воскликнул капитан. "Тогда выкиньте их с мальчишкой в море". Джинн только и ждал этого момента. Он нажал на кнопку, которую его снабдил доктор Кранц, и облако голубого сонного газа окутало весь корабль. Это было последнее, что успела увидеть Алиса. После этого она заснула, и ей снилось, как она идёт по марсианской полянке, усыпанной марсианскими незабудками.